с мрачноватым унынием. Я понимал, что вряд ли она изменит свое мнение, но маленькая надежда еще оставалась, и мне казалось, что если я расскажу о своих планах, то все наверняка развалится. Идиотизм, конечно, но это именно так. То есть ты боялся облечь надежды в слова? Да, я понимаю. Наверное, правда заключается в том, что я не смел взглянуть в лицо реальности. Я уклонялся от осознания того, что не нужен ей так, как она нужна мне. Мне предложили... «Остаться другом и даже любовником во время ее наездов в наши края, но ничего более серьезного». Джулиан ковырнул вилочкой свой кусок торта. Он лишь попробовал его так же, как и Саманта. Наконец он поставил тарелку на подоконник и сказал, «Кстати, а ты видела затмение?» Саманта задача нахмурилась, но потом вспомнила. Казалось, с тех пор прошла целая вечность. Нет, я передумала. Меня как-то не особо прельщала перспектива дождаться его в одиночестве. Я пошла спать. Вот и хорошо». Не хватало еще, чтобы ты заблудилась в пустошах. Ну, это вряд ли. Это же всего лишь Айям Мур. И вообще, я так часто гуляла в одиночестве, что теперь даже в дальних холмах всегда знаю, где я. Она замолчала и взглянула на кузена. Он не смотрел на нее, но покрасневшее лицо выдало его мысли. А, понятно. Так вот, что у тебя на уме. Извини, — промямлил он с несчастным видом, — я не перестаю думать об этом. Приезд полицейских только ухудшил положение. С тех пор я думаю лишь о том, что могло с ней случиться. Я не в силах выкинуть эти мысли из головы. Попробуй применить мой метод. Посоветовала она, слыша, как в ушах отдаются бешеные удары сердца. Есть множество способов направить мысли в другую сторону. Попробуй поразмышлять, к примеру, о том, что с незапамятных времен собаки рожали щенков без посторонней помощи. Разве это не удивительно? Об этом можно думать часами. И одна только эта мысль может... заполонить голову, не оставив в ней места для чего-то другого?» Джулиан замер. Она сама подтолкнула его к этому вопросу. «Где ты была во вторник ночью, Сэмми?» — прошептал он. «Скажи мне». «Я убивала Николь мейдан сказала Саманта, спрыгнув с подоконника и направившись обратно к камину. «Всю жизнь мечтала закончить свои дни с клеймом «Убийцы». Управление финансами МКР располагалось на углу Лансдаун Роуд и Сент-Джонс Гарденс в бледно-розовом доме, похожем на большой торт. Декоративная глазурь, укрошавшая деревянные части строения, сияла такой чистотой, что Барбаре представилась, как каждый божий день, поднявшись ни свет ни заря, усердный лакей с тряпкой очищает от грязи обрамляющие вход ложные колонны и лепной медальон фронтона. — Как славно, что у нас пока есть машина шефа, — пробормотал Нката, останавливаясь у тротуара на противоположной стороне улицы. — Почему? — спросила Барбара. — Мы выглядим с ней более представительно. Он кивнул на шикарный автомобиль, подъезжавший к одному крылу розового торта. Это был изящный серебристый Jaguar XJS, можно сказать, двоюродный брат Бентли. Черному Мерседесу стоявшему... Перед зданием составляли компанию «Астон Мартин» и «Антикварный Бристоль». «Все равно нам не по зубам такие крутые финансы», — заметила Барбара, вылезая из машины. Что, впрочем, только к лучшему. Мне не хотелось бы стать богатой. Большие бабки душат все человеческое. Ты и правда так считаешь, Барб? Нет. Но мне приятно так считать. Пойдем. Я нуждаюсь в серьезном финансовом подспорье. И что-то мне подсказывает, что здесь мы его найдем. Им пришлось нажать кнопку звонка. Никто не осведомился о цели их визита, но швейцару здесь и не требовалось, поскольку хитроумно устроенная система безопасности сама включала видеокамеру, стратегически расположенную над входной дверью. На тот случай, если кто-то следил за камерой, Барбара поднесла к ней свое удостоверение. Возможно, в ответ на ее действие дверь со щелчком открылась.